Последнего из пропавших Люсика обнаружили в районе Новокузнецкой. Только не под землей, не в дренажном коллекторе и не в тоннелях теплотрассы, а возле мусорного контейнера во дворе номер 26 по улице Пятницкой. Обнаружили его не хорек, своно и не МЧСники, а группа молодых парней и девчонок, периодически толкущихся во дворовые беседки. Точнее, один молодой человек из группы, который отошел по малой нужде за бетонную ограду мусорки. Нашли в тот же день, ближе к полуночи. У Люсика были две огнестрельные раны в животе. Пули были кем-то извлечены при помощи режущего инструмента. Он был упакован в пластиковый столитровый мешок и мертв совершенно однозначно и давно, более шести часов». Леший узнал об этой находке на следующий день от того самого сержанта. Узнал и мысленно поблагодарил его за настырность, благодаря которой они спустились под землю вдвоем и благодаря которой у Лешего имелось стопроцентное алиби».